Сначала она преподавала в школе иезуитов в Техасе, а после того, как три года назад они с отцом переехали сюда, стала работать помощником декана факультета биологии Вашингтонского университета. Родители с удовольствием поселились в этом тихом историческом уголке Такома парка с его причудливыми викторианскими домами и еще более старыми отдельными коттеджами. Что касается Грея, то у него была своя квартира в паре миль отсюда, на Пайни-Брэч-Роуд. Он хотел находиться поближе к родителям и помогать им, чем может. Сейчас это было необходимо, как никогда. — А где папа? — спросил он, войдя на кухню, увидев, что отца нет. Мать закрыла дверцу холодильник. В руке она держала галлонную бутылку молока. — В гараже сколачивает очередной скворешник. Как опять? — мать нахмурилась. Ему нравится это занятие. Оно отвлекает его от проблем. Вот и врач говорит, очень хорошо, что у отца есть хобби. Она протянула сыну две тарелки с сэндвичами. Судя по всему, мать только что вернулась из университета. На ней все еще был синий блейзер поверх белой блузки, а светло-серые волосы зачесаны назад и скреплены большой заколкой. Она выглядела аккуратно как типичная учительница. Однако Вита не был измученный. Казалось, она истончилась, уменьшилась в размерах, лицо вытянулось и осунулось. Рэй взял тарелки. — Может, работа по дереву помогает папе. — Но почему он делает одни так скворешники? В Марленде и птица столько не наберется. Мать улыбнулась. — Кушай лучше. — Хочешь маринованных огурчиков? — Нет, спасибо. Так бывало всегда. Они болтали о пустяках, лишь бы не говорить о грустном. Однако не все разговоры можно откладывать до бесконечности. «Где его нашли?» — спросил Грей. «Возле магазина Савин и Лявин на кедровой улице». Он заблудился. Пошел не туда, куда было нужно. Хорошо, хоть ему хватило ума позвонить Джону и Сьюз. Это были соседи и родители. — После звонка отца они, видимо, позвонили матери, она до полусмерти перепуганная Грею, но уж через пять минут мама снова позвонила. Отец уже был дома в целости и сохранности. И все же Грей понял, что просто обязан заехать к родителям хотя бы ненадолго. «Он все еще принимает рецепт?» — спросил Грей. «Конечно, каждое утро. Я слежу за этим». Вскоре после того, как родители перебрались сюда из Техаса, врачи поставили отцу страшный диагноз — болезнь Альцгеймера. Пусть и в начальной стадии, но болезнь была неизлечима. А начиналось все с невинной, как казалось, забывчивости. Он стал забывать, куда положил ключи, забывать телефонные номера, имена соседей. По мнению врачей, дремавшую до сели болезнь пробудил к жизни их переезд из Техаса. Отец стал путать даты, плохо ориентироваться на местности, но упрямый и непреклонный он не хотел посывать перед болезнью и постоянно пытался доказать свою состоятельность. А потом провалом в памяти добавились вспышки беспричинного гнева. Отец перешагнул через какую-то новую невидимую грань в своем заболевании. — Может быть, отнесешь ему сэндвичи? — спросила мать. — Тем более, что мне нужно позвонить в университет. Грей взял тарелку, и на какой-то миг их руки встретились. — Может быть, нам стоит подумать о том, что пригласить к отцу постоянную сиделку? Мать отдернула руки и отрицательно мотнула головой. Не то чтобы она возражала против этой идеи, она просто не хотела ее обсуждать. Грей не в первый раз наталкивался на эту невидимую стену. Во-первых, на присутствии сиделки никогда не согласится отец, поскольку в глазах окружающих он, по его мнению, станет выглядеть безнадежным инвалидом. Во-вторых, против этого была и сама мать, считая, что заботиться о муже должна только она и никто больше. Но каких мучений все это стоило в себе? Кенни давно приезжал, — поинтересовался Грей. Его младший брат возглавлял компьютерную фирму в соседнем штате, неподалеку от границы штата Виргини. Он пошел по стопам отца и стал технарем, правда, специализировался не на нефть, как отец, а на электричестве. — Ну, ты же знаешь, Кенни, — сказала мать. — Ну-ка, погоди, я положу отцу маринованный огурчик.